Глава 15. Декабрь 1765 года. Санкт-Петербург. Российская империя. Никто не собирался давать мне время на передышку. Проснувшись в Ванечковом дворце, я некоторое время не мог понять, что вообще происходит. Затем дернул колокольчик, на звук которого тут же вбежал Анисим. Что случилось? Я вроде слышал какие-то звуки или мне приснилось?» Испещренное шрамами и оспинами лицо слуги скривилось, будто от зубной боли. Хорошо, что я привык к его злобному лику, а то можно перепугаться с непривычки. Это ваши родственники приехали с самого утра, а вы вчера так умаялись, что спали беспробудно. Оно и хорошо, вот только мальцы, в отличие от старших, без понимания. Носятся по дворцу и вас ждут. Игнат Спиридон и чаем напоил, заодно в комнату с игрушками отвел. Но все равно бузят и шумят, даже отца родного не слушают тут и я думаю, что мне померещились шебуршания и детские возгласы, которых здесь быть не должно. Это с какой же скоростью Антон Улерих привез всю семейство. Гляжу в окно и понимаю, что на улице достаточно светло. Значит, это я спал слишком долго. Давай умываться и одеваться. Приказываю кивнувшему слуге и принимаю сидячее положение. Нахожу шерстяные тапочки, встаю с кровати. Начинаю делать гимнастику, а к ее окончанию прибегают слуги с теплой водой и полотенцем. Провожу рукой по щеке и понимаю, что не мешает побриться. Через полчаса собери всех в столовой. От им заодно и поговорю с родней. Сообщаю Ниссиму и направляюсь в уборную. А то устроили здесь игрище, хотя у нас вообще-то горе. Что прикажете сказать обер-камергеру Шувалову и прибывшим вельможам? И они здесь даже пописать и умыться по-человечески не дадут. Что, вся шестерка в сборе? — Так точно. Только там еще народу ожидает немало. Пока в каретах сидят, но желают лицезреть ваше величество. — Вот гад, он же недавно подтрунивает. Прикажи, чтобы добавили приборы еще для шести персон. Остальные подождут. И дайте мне спокойно умыться. Вздрогнувший от неожиданности лакей чуть не уронил бадью с теплой водой. А второй, принесший полотенце, стал бледен, будто покойник. Кстати, о мертвых. Ведь Каролина до сих пор лежит в нашей спальне. Надо будет приказать перенести ее в часовню и положить в гроб. Но, скорее всего, мажордом сделает это без моих подсказок. Когда прибудут ваши наставники, надо бы подготовить комнаты для занятий, поворачиваясь к отцу, поставив чашку с кофе на стол. Думаю, что пора расширить штаты и добавить учителя манеры этикета о раздался гул несогласных детей. Перед завтраком я решил провести короткую беседу с родственниками собрал всех в малой зале. А то затем навалятся дела, и времени не будет. Ванечка, мы не хотим учиться этикету. Немка и так замучила Лизу с Петей. Туда не смотри, сюда не ходи, но ведь они еще маленькие и хотят играть. Это одиннадцатилетняя Василиса встала на защиту младшей части нашего семейства. Судя по новым возгласам, малышня полностью поддерживает слова сестры. Старшие молча наслаждались моментом лукаво глядя в мою сторону. Избаловал я их. Только ничего не могу с собой поделать, ведь дети хлебнули немало испытаний. Но надо было видеть лицо впавших в отрыб шувалов и остальных вельмож. Они присутствовали при беседе. Не гнать же столь уважаемых людей в предбанник. Мне теперь без них никуда. Обер-камергер вообще обязан присутствовать при каждом моем принятии пищи. Чую, что остальные вельможи, за исключением Шишковского и Голицына, решили не отставать. Потому не стоят сейчас у стены наблюдая, как я общаюсь с братьями и сестрами. Иван Иванович чуть не начал жевать свой парик, когда дочь крестьянки назвала будущего императора Ванечкой. Ничего плохого я в этом не вижу. Все равно слухи об отношениях внутри нашего семейства дойдут до придворных. Но это может стать опасным, когда окружающие поймут, что я не делю родных братьев и сестер со сводными. За всеми ведь не уследишь. Думаю, уже скоро интриганы начнут искать подступы к младшим. Может, через учителей или иных наставников. Значит, надо ограничить их общение с окружающим миром и очень медленно вводить их в большой мир. А вот с нарядом обер и остальных придворных надо чего-то делать. Даже Антон Ульрих отказался от нелепого парика и кюлотов. Оказывается, отец сохранил достаточно густые волосы, которые сейчас изрядно посеребрены сединой и в русском кафтане с софьяновыми сапогами похож на боярина до петровских времен. Трубецкой и последовавший за ним Нарышкин тоже перешли на новую одежду, которую задумчиво рассматривали в соратнике по шестерке. Кстати, надо сразу решить вопрос с цветом. Майор поведал мне немало сказок, в том числе про одного принца-волшебника по имени Корвин. Тот предпочитал в одеждах черное и серебро. Меня такой выбор вполне устраивает. Надо только добавить к повседневной одежде праздничную. Пусть будет пурпурной с золотой вышивкой. Заодно можно одеть в черный мундир часть воинов из моих личных войск. Но это будет позже. Какая приходится убеждать домашних, что им необходимо учиться. Правда, делаю себе пометку в блокноте, что надо посетить все уроки. А то вдруг учителя преподают им всякую муть. После завтрака я заставил себя сходить в часовню и посмотреть на мертвую Каролину. Заодно пришлось уделить внимание молитве, подтверждая образ искренне верующего человека. Родственники вельможи составили мне компанию. Трудно было смотреть на заострившиеся черты лица и серо-желтую кожу покойницы. Лиза и старшие девочки стояли с глазами, полными слез. Хотя они всего два раза видели мою жену, и та проявила к ним откровенное пренебрежение. Все-таки мы семья, а для детей Антона Улериха это очень важно. С трудом избавившись от вельмож, начавших изрядно досаждать, я приступил к работе. Думаю, моя спокойная жизнь закончилась. Надо как-то составить распорядок дня, дабы оставалось время на общение с семьей и отдых. Я же еще занимаюсь фехтованием и много читаю. А тут уже набежали придворные, от которых пришлось отбиваться при помощи Шувалова. В зимнем такого не получится, ведь там все выстраивалось годами, если не десятилетиями. Не удивлюсь, если никто не обратит внимания на мой запрет посещать дворец. И у меня нет никакого желания вмешиваться в тамошние дела. Но ну, Анечка, в где будет жить мое семейство, никому лишнему доступа не будет. Передайте господам Бицкому, Казмину и Алсуфьеву, что у них есть два выхода. Либо они продолжат работать и перестанут прятаться, либо едут на каторгу, сообщаю стоящему напротив Теплову. Никакие отговорки про нездоровье или решение уйти в отставку я не приму. То же самое касается многих вельмож и военных, но то другая история. А как же Иван Перфильевич удивленно произнес статс-секретарь? Удивительный вопрос, если учитывать нынешнее положение самого Григория Николаевича. При этом он сразу уловил, что я не упомянул о Елагине. С этим господином придется беседовать в другом месте, и это будет не теплый уютный кабинет, а холодный каземат. Уж больно необычный человек, несущий непонятные и чужеродные для России идеи. Промасонов майор отзывался однозначно, поэтому в России их не будет. Тем более это касается одного из главных последователей этого богомерзкого явления. Поэтому судьба Елагина уже решена, надо только его хорошенько допросить. Тепло уже предан империи, что подтверждал не раз. Он даже рассорился со своим свояком и близким другом Разумовским. Именно статус-секретарь Екатерины стал причиной распуска Гетманщины, чью канцелярию он возглавлял. Его доклад привел к переменам в Малороссии, отстранению излишне самостоятельного Разумовского и назначению генерал-губернатором края Румянцева. Шишковский хвалил Григория Николаевича не только за преданность Державину, но и за таланты секретаря и ученого. И именно такой человек мне и нужен. Порадовало, что он сразу прибыл по моему приказу, не став отсиживаться в кустах. Мне нужно срочно налаживать работу с чиновниками, придворными и просителями. Как это делать, я не знаю. Зато есть некоторые идеи, придуманные майором. Забавно, но знания, полученные от наставника, потихоньку появляются в моей голове. Нужны только люди, способные их осуществить». Елагин продвигает в России непонятный прожект под названием «Масонство». При этом ниточки этого явления тянутся за границу. Сами подумайте, как можно подпускать к важнейшим государственным секретам человека, работающего на Прусаков или шведов. Вижу, что подобное объяснение собеседнику понравилось. Он сразу успокоился и перестал смотреть на меня, будто ожидая удара. Поэтому решаю продолжить. Мне нужна работоспособная канцелярия, не кабинет, созданный Петром Великим, заведующим императорским имуществом, а служба, которая станет ведать моим делопроизводством и надзором за исполнением указов коллегиями. Потихоньку мы расширим канцелярию, добавив к ней новые департаменты. Мне вскоре понадобятся ревизоры, юристы и иные работники. Но пока надо навести порядок в перечисленных вещах, заодно взять в свои руки все прошения. Но ведь это епархия обер возразил секретарь. Не каждый чиновник сможет противиться воле Шувалова. Это хорошо, что Теплов понимает, о чем речь, и не согласился сразу. Я разделю просителей на государственных и частных, если так можно выразиться. Вся деловая корреспонденция, жалобы, а также письма и прошения от служивых людей будут находиться во введении собственной его императорского величества канцелярии, сокращенно собственной ЕИВ канцелярии, читая по бумажке зубодробительное название. Остальными просителями и людьми, которые должны быть представлены императору, займется граф. Теплов продолжал молчать, но явно обдумывал услышанное. Понятно, что главе канцелярии все равно придется вступать в противодействие с и другими важными придворными чинами. Вообще сейчас система делопроизводства весьма запутана. Екатерина начала приводить ее в порядок, но не успела. Придется продолжить начинание этой великой женщины. Ха-ха! Я хочу распустить сенат и еще несколько структур, вносящих неразбериху в управление страной. Будет канцелярия, которая станет моими глазами, ушами и руками. Отдельно начнет работать правительство Российской империи во главе с канцлером, куда войдут старые и новые коллеги. Временно придется создать госсовет, который станет наследником особой комиссии. Это будет больше совещательное учреждение, куда войдут главы важнейших коллегий и влиятельные придворные чины. Синекуры для престарелых чиновников я отменю. Ты либо работаешь, либо сидишь в имении. И именно это я объяснил Григорию Николаевичу, который перестал относиться со скепсисом к моей задумке. Заодно передал ему бумаги с описанием работы канцелярии, которые гость сразу начал просматривать. «Главой канцелярии я вижу именно вас. Давайте не будем спорить», — поднимаю руку, не дав собеседнику возразить. «Начинайте работу прямо сейчас. Я не хочу работать в бывшем кабинете покойной императрицы, потому подобрал себе иное помещение». Там будет несколько комнат, где расположитесь вы с помощниками, место для ожидания, конечно, мой кабинет. Поэтому езжайте в зимний и начинайте готовить все к работе, заодно займитесь переездом. На сегодня у меня все дела расписаны, а далее два дня будут посвящены похоронам. Думаю, времени вам хватит. Штат тоже на ваше усмотрение. Что касается упомянутых мною персон, то никто не заставляет их работать из-под палки. Пусть подготовят себе преемников и занимаются чем душе угодно. Если управиться за год, то так тому и быть. Насильно держать никого не буду. На том мы разошлись с воодушевленным Тепловым, ставшим главой моей канцелярии. Не успевая передохнуть, как пофнути, сообщил о новом гости. Давненько мы не виделись. С тех пор граф особо не изменился. Мне, правда, неудобно, но придется отказаться от столь почетного назначения. Здоровье подводит, и надо решить множество имущественных вопросов. Я уже подал прошение об отставке. Закончил свою речь Мусин Пушкин. После приветствия я дал гостю время оглядеть кабинет и разместиться в кресле. Времени на словословие сейчас нет, поэтому вельможе было предложено место в ЕИВК. Валентин Платонович решил, что ему предлагают должность секретаря, и сразу отказался. Хотя он изначально не собирался служить новому императору. «Это не просьба, а приказ. Всех предателей я и так уволю из гвардии». После подобных резкостей игра дернулся, будто от пощечины. Вы вообще дважды критопреступник, сначала предавший Петра Федоровича, затем решивший отсидеться в сторонке, когда Орловы попытались захватить власть. И в обоих случаях вы были офицером гвардии. «Я попросил бы вас выбирать выражение», — гордо вскинулся полковник. «Есть обстоятельства, когда даже офицер и дворянин должен делать сложный выбор». Сколько пафоса, за которым скрывается обычное предательство. Впрочем, Петр III умудрился настроить против себя даже самых честных служах, коим и является мой гость. Да и в нынешнем мятеже конная гвардия, где он был вторым лицом, ничем себя не запятнала, но ему не особо не помогла. «Я и предоставляю людям выбор. Либо вы поступаете в канцелярию инспектором по особым поручениям, или прямо отсюда, под конвоем, направляетесь в каземат. Вскоре будет суд, после которого особо отличившихся заговорщиков казнят». Гражданские чины, чья вина не столь сильна, поедут за Урал, предварительно лишившие состояния всех наград. Они станут поднадзорными служащими, при этом большая часть получит важные посты, вот только с испытательным сроком в 10 лет. Только после этого чиновники, а также их семьи смогут вернуться в столицу и получить вознаграждение. Конечно, если они станут служить честно и принесут отчизне пользу. В противном случае им придется ехать далее на восток, лишившись даже дворянского звания. Осознав услышанное, граф аж покраснел от негодования. А чего он хотел? Чтобы я простил предателей, сомневающихся? Да ни за что на свете. Пока есть возможность, а большая часть аристократии растеряна, надо разобраться с как можно большей частью ненадежных людей. Думаю, даже шестерка еще не знает, что Шишковский уже начал аресты наиболее значимых фигур подавленного заговора. Пешек мы сметем позже, но и лишать Россию грамотных чиновников с военными просто глупо. Вот и поедут они исправлять свои ошибки и замаливать грехи. Понятно, что самых знатных предателей придется простить, и это меня несказанно раздражает. Только накажу я всех, пусть аристократы просто поедут в имении без права появляться в столице и крупных городах. Думаю, мне есть чем всех удивить. Или наложу на провинившихся такой штраф, что они останутся без портков. Однако это дела будущего. Плохо, что среди чиновников немало варья и неумех потому многие из них так и останутся за Уралом, не поверю, что мы и лентяи вдруг исправятся. Только их ждет не самая легкая жизнь, и служить им придется, отдавая все силы. Тот же Суворов, назначенный генерал-губернатором в Тобольск, не даст чиновникам почивать на лаврах. Это в столице его ограничивала Екатерина, не позволявшая наказывать обнаглевших казнокрадов. Немка все пытался договариваться с дворянством, не понимая, что еще больше его развращает. Зато, услышав, что я даю ему особые полномочия, глаза Василия Ивановича хищно блеснули, а лицо разрезала улыбка, которая пору крокодилу. Мне даже стало страшно за особо нечистых на руку служащих. Надо только обеспечить вельможе силовую поддержку. Поэтому я разговариваю с Мусиным Пушкиным, ведь он отличается честностью и непримирим к казнокрадам. Не понимаю, как граф уживался в клубке змей, окружающих бывшую императрицу. Приближать его особо близко – затея глупые, а вот создать целый отряд инспекторов, выполняющих обязанности ревизоров и разведчиков – хорошая задумка майора, и для этого нужны честные люди, которых мало. Продолжаю разговор, предоставив гостю возможность обдумать услышанное. Военные подвергнутся похожему наказанию. Большая часть простых гвардейцев, запятанных в мятеже, с тем же чином отправятся в обычные полки, что является понижением звания и позором. Это касается и тех, кто отсутствовал по месту службы. Я не посмотрю и на возраст офицеров. Коли человек приписан к какому-то полку, будь ему хоть пять или семь лет от роду, то он обязан служить. Приписанных детишек и юношей придется просто уволить без всяких взысканий. А вот больные любители долгих отпусков будут служить как миленькие. Это моей улыбки более похожей на оскал граф уже побледнел. Из офицеров? являвшихся наиболее верными сторонниками Орловых, будет сформирован штрафной батальон. Пока людей набирается народу, но вскоре к ним присоединятся представители обычных полков, а также интенданты и прочие чины, опозорившие мундир воровством и недостойными делами. Поэтому новое войско мы назовем штрафбат. Служить там придется меньше, пять лет, но зато арестантам придется кровью заслуживать помилование. Вы уже поняли, что они также лишатся всего имущества. За проявленное геройство каждый из арестантов получит право продвинуться в чинах и вернуть себе прежний статус. Думаю, это справедливо. Еще немного помолчав, сделаю графу последнее предложение. Выбирайте. Я не просто так вызвал именно вас. Мне нужны люди, которые продолжат верно служить России. Моя персона здесь вторична. К сожалению, умных и честных гораздо меньше, чем глупых и вороватых. На Волге неспокойно. И в этом виновны тамошние власти. Если не предпринять никаких действий, то вскоре все может закончиться очень плохо. А для того, чтобы принимать решение, мне необходимо знать, что на самом деле творится в некоторых губерниях. Именно поэтому сенатор Суворов вскоре отправляется генерал-губернатором в Сибирь. Но для иных мест мне пока понадобятся инспекторы. Ревизион коллегии я не доверяю. В общем, мы договорились. Правда, граф попытался получить от меня обязательство не трогать некоторых офицеров и чиновников. Я ответил, что подумаю. Если это достойные люди, то дел для них хватает. Заходя в Казиматы Петропавловской крепости, мои губы невольно скривились в усмешке. Чуть более года назад я сам выбрался из похожего места, и вот теперь пришел пообщаться с пленниками, арестованными по моему приказу. Сутки нахождения в подобном заведении должны настроить людей на верный лад. Охрану каземата осуществляли люди Шишковского и пятерка офицеров во главе со Столыпиным. Местному караулу мы не доверяли и приказали большей части гарнизона временно удалиться из крепости. Чую, что сегодня у меня будет необычный десерт – мясной. Пытки любых сословий в России разрешены, а я еще и сдал указ о возврате смертной казни. Впрочем, сейчас все это не важно. На самом деле меня волнуют только два вопроса, на которые я должен получить правдивый ответ. И никаких душевных терзаний я не испытываю. Скорее наоборот, даже предвкушаю запоминающиеся зрелища. От обилия фонарей в длинном каземате было достаточно светло. Нужная дверь находилась в пятнадцати шагах от входа и была сразу распахнута передо мной. В небольшой комнате было душновато и пахло потом. Вернее, было еще много иных запахов, но я не обратил на них внимания. Слева располагался стол, за которым сидел Шишковский и Писарь, вскочивший при моем появлении. Справа стоял невысокий мужик звероватого вида, согнувшийся в низком поклоне. Только главным героем сегодняшнего вечера являлся другой персонаж. Смотрю на привязанного к креслу человека и не могу сдержать оскала. Выглядел он потрепанным, но пытался сохранить надменный и независимый вид. Но, посмотрев в мои глаза, его щека предательски дёрнулась. «Это хорошо, значит, боится». «Добрый вечер, Алексей Григорьевич», — произношу Орлову. «Вы даже не представляете, как я ждал этой встречи!»